Пятое. В чернорисца Кирика с ответами новгородского епископа Нифонта 1130-1156 годы. В этих вопросах и ответах отразилась современная им эпоха, остатки языческих суеверий, состояние нравственности народа и духовенства, младенческое состояние нашей церкви. Шестое. Остромирово Евангелие, писано для Новгородского посадника Остромира, с миниатюрами русской работы 1056-1057 годы. Драгоценный памятник для изучения церковнославянского языка. Санкт-Петербургская публичная библиотека издана Санкт-Петербург, 1843 год и «Фототипический Санкт-Петербург, 1883». Седьмое. Архангельское Евангелие, 1092 год. Отысканное на севере России Румянцевский музей. Восьмое. Мстиславово Евангелие писано до 1117 года для новгородского князя Мстислава, сына Владимира Мономаха. При Иване Грозном Евангелие возили в Константинополь для переплета. Верхняя доска филигранной работы, серебряная, позолоченная, выложена драгоценными камнями и жемчугом. Много финифтиных изображений. Москва. Синодальная библиотека. 9. Юрьевское Евангелие написано для Юрьевского монастыря в Новгороде 1119-1128 годы. Москва, Синодальная библиотека. 10. Евангелие 1144 года, написано в Галиции. Москва, Синодальная библиотека, издание Москва, 1882 год. Евангелие 1144 года. Есть так называемые четвероевангелия, то есть все четыре евангелия расположены там, полным текстом, одно за другим. Евангелие от Матвея, затем Евангелие от Марка, от Луки и последним Евангелие от Иоанна. Остальные Евангелия, Астромирова и так далее, так называемый Апракос. Текст расположен в порядке чтения в церкви на богослужении данной главы из данного Евангелиста по неделям начиная с Пасхи. Одиннадцатое. «Святославов и сборник» 1073 года с миниатюрами, в том числе изображение великого князя Святослава, сына Ярослава Мудрого, с женой и пятью сыновьями. Первые русские портреты, писанные русским художником. Сборник в лист есть копия болгарского перевода с греческого подлинника приготовленного для болгарского царя семиона восемьсот восемьдесят девять годы перевод этот при переписке русским переписчикам искажен русицизмами содержание сборника статьи по философии риторике литературе в целях истолкования священного писания москва Главный архив Министерства иностранных дел. Издание «Москва» 1883 год и фото-литографический «Санкт-Петербург» 1880. 12. -е. Святославов и сборник 1076 года. Как и тот, содержит разные статьи из творений святых отцов. В четверку. Москва-синодальная библиотека. Издание. Варшава. 1894 год. Тринадцатая. Подпись королевы Анны, дочери Ярослава Мудрого, вдовы французского короля Генриха I, умер в 1060 году на латинской грамоте, данной аббатству Санкрипи, 1063 год. Анна Рейна. В это время Анна была женой, вторым браком, графа Рудольфа, графа де Крепи».